Вообще-то это было не первое письмо от Неви. Она писала уже трижды. Первое она отправила в шесть лет. Дорогой Дед Мороз, похоже, никто не замечает, но происходит что-то странное. С тех пор Неви писала ему по письму в год, и каждый раз казалось, что ее желание вот-вот раскроется в следующем письме. Но нет. Дорогой дед Мороз, по утрам, когда я просыпаюсь, я больше не слышу, как щебечут птицы. Я уже очень давно не видела бабочек на цветах. Мне хочется шепнуть тебе на ушко: я боюсь, а вдруг все живое исчезнет? Письма от Неви очень таинственные. Всегда приходили после Рождества, когда уже все подарки были розданы. Деда Мороза мучили сомнения. Почесывая бороду, он все думал и думал о письмах Неве. Почему она никогда не переходит к сути? Может, это вообще какой-то розыгрыш? Но когда он посоветовался с Биатриче, она насторожилась. Да нет, дорогой Мороз, не похоже на шутку. Письма явно искренние. Последнее письмо и правда казалось серьезным. Ведь в нем Неве признавалась, что ей страшно, а за страхом часто скрывается мечта о чем то что может исчезнуть. Но о чем же мечтает Неве?